Глава десятая. Скорлупа. Скорлупа хрустнула в руках Отто. На сковородке шипели четыре яйца. Для разнообразия Отто заварил давно валяющийся в шкафу дешевый, сорок центов за пачку, черный листовой чай. Не слишком вдохновляющий завтрак для писателя. Но деньги, которых и так было недостаточно для оплаты аренды, нужно было уже больше трехсот евро за неоплаченные месяцы, а у Отта уже не хватало. И с каждым днем его все больше пугала эта цифра. Не хотелось тратить в продуктовом. Перебьется и так. Поев, Отто почувствовал что-то вроде прилива сил и включил компьютер. Открыв текстовый редактор, он стал набрасывать какие-то фразы, отрывки, плохо клеящиеся друг с другом, но казавшиеся ему неплохими. Потом перечитал и все стер. Вернулся к истории про шлюпку мужа и жену. Имена им никак не придумывались. В голову лезли только самые избитые и банальные. Да и персонажей он пока не видел. Но теперь уж никуда было не деться. С ними хоть какая-то история складывалась. А может, это специально так задумано? Книга в таком стиле без имен. Тот же критик, что недавно захлебнулся ананасовым соком и помер, ладно, это произошло лишь в разгневанном воображении Отто, так вот. Тот же критик, прочитав потом и «Темное озеро» с падением, ничего особенно плохого про них не сказал, отметив только, что стиль в его трех книгах слишком узнаваем. Отте не считал, что это плохо. Если стиль узнаваем, значит, он есть, и это хорошо. Он зашел на первый попавшийся сайт с именами и стал подыскивать подходящие. Внезапно наткнулся на имя Аника. вспомнила о сообщении, задумался. Потом, ну, чем черт не шутит, вбил это имя в поиск в паре со словом «убийство» и вздрогнул. Сайт Саар. Арва Саар сообщал об убийстве Аники Хольм и возможной связи убийства с наркотиками и преступными группировками, бессилии полиции, необходимой бдительности граждан, криминогенной обстановки в городе, мерах безопасности и прочее, и прочее. Но это убийство произошло 4 месяца назад. Отто задумался. Кто-то хотел, чтобы он нашел эту информацию? Но он ведь не собирался искать ничего такого. Он всего лишь выбирал себе имена для книги. Это случайность. Значит, расчет был не на это. Очевидно, его просто хотят заинтересовать. Или хотят чего-то другого. Отто вздохнул и решил вступить в диалог. Он так уж и быть, равнодушно ответит этой планете Смерти-84, очень оригинальный никнейм, и посмотрит, Что та ответит ему? Вернее, тот. Ведь было написано «убил», а не «убила». Он зашел на форум. Днем пользователей онлайн было 58. Планеты Смерти 84 онлайн не было. В углу экрана, рядом с иконкой конвертика, снова светилась зеленая точка. «Что за черт?» – подумал Отто, открыв сообщение. Как и в прошлый раз, в нем была только одна строчка. Вторым был Йоргос.